Мне всегда импонировала уверенность в собственных силах Эдуарда Стрельцова. Его умение трезво оценить самую сложную обстановку и принять, казалось бы, единственно правильное решение. Его передачи партнерам были одновременно опасными и неожиданными. Футбол ваше единственное увлечение? И да и нет. С кожаным мечом дружу уже 12 лет. Это большая часть моей жизни. Я уже просто не представляю себя без футбола. И пусть мне простят, футбол без себя. Кажется, Бернард Шоу сказал, что человеку, увлеченному чем-то одним, всегда угрожает определенная умственная однобокость. Невозможно все свои силы и мысли концентрировать только на футболе. Вы хотели бы стать тренером? Я еще не пришел к окончательному выбору ока учусь на четвертом курсе Киевского государственного института физкультуры. Прежде чем учить других, нужно самому что-то знать и уметь. К тому же, вовсе не всегда опытные футболисты становятся хорошими тренерами. Возможно, со временем у меня появится потребность передать свой опыт другим. Давы между тем, как я не старался, по-прежнему оставались мечтой. Это положение, когда от тебя ждут гола, а ты никак не можешь забить, действовало на нервы. И чем больше я старался на поле, тем меньше у меня получалось. Настроение было преотвратным. Евгений Рудаков как-то окликнул меня, когда мы оттренировались на своем конце Засповском поле. Я подошел на ходу стягивая футболку. Слушай, что-то у меня не клеится с левым нижним углом коже постучив Родаковы и отказать не мог он был ветераном команды и я рядом с ним чувствовал себя мальчишкой только давай условимся ты бить не спеши а действуй как бы с расстановкой подумай в какой угол и с какой ноги разбегись или с места ударь но главное осмысленно я должен проанализировать свои предположения и потом сравнить с твоими чтобы понять в чем загвоздка Ребята давно приняли душ. Виктор Колотов с удочкой отправился на вечерний клёв, на втором этаже включили телевизор, звуки доносились из открытых окон, а мы все занимались с срудаковом. Игра захватила меня. Потом просто появился азарт, ведь лучшему вратарю страны гол забить не так-то просто даже на тренировке. Это повторилось во второй раз, в третий Ребята уже привыкли, что мы остаемся на поле. Позже к нам присоединился второй вратарь Валерий Самохин. Я уже давно раскусил Рудакова, его несложный прием, и был благодарен ему за ненавязчивость и чуткость, которой он проявил, вовлекая меня в эти поединки, поединки с моей самоуверенностью, что как это ни странно порождало тот самый синдром неуверенности в первой половине сезона 74-го. Не сразу, ни в один день наступил перелом. Изменения накапливались медленно и исподволь. Евгений по-прежнему звал меня после тренировок малостью задержаться, и наши игры уже ни у кого не вызывали любопытства, ибо с некоторых пор стремление к самоусовершенствованию, к оттачиванию мастерства стало просто-таки повальным увлечением в Динамо. Мы медленно, но ощутимо двигались вверх. Пусть Наполе это не всегда проявлялось достаточно ярко и убедительно, и нас критиковали, и те, кто верил в нас, и те, кто, мягко говоря, неискренно упрекал за каждую ничью или проигрыш. В Киевскому Динамо с некоторых пор, скорее всего, истоки следует искать в том давнем времени, когда Маслов решительно и безапелляционно повел команду на штурм не только домашних высот, но и ринулся к завоеванию европейских кубков выработалась и закрепилась особая нередко вязливые отношения. В команду поверили, а поверив, требовали, ибо кто-то же должен был выводить наш клубный футбол на международную арену не для поездок на товарищеские матчи в Южную Америку, а для реального сравнения сил и прорыва в не слишком открытое для новичков высшее футбольное общество Европы. Хоть все эти требования и претензии, диктовавшиеся, конечно же, самыми благими побуждениями, были справедливы, но мы еще не были готовы их выполнять. Динамо лишь накапливало опыт, который спустя год принес ему самый яркий среди наших клубных команд успех.